Чем совершение взаимной приспособленность и соответствия двух индивидуумов в тех разнообразных отношениях, которые мы рассмотрим ниже, тем сильнее оказывается их страсть друг к другу. Так как на свете не существует двух совершенно одинаковых индивидуумов, то каждому определенному мужчине должна лучше всего соответствовать одна определенная женщина. Критерием для нас все время является здесь то дитя, которое они должны произвести». Как редкий случай, чтобы такие два индивидуума встретили друг друга, так редка и настоящая страстная любовь. Но ввиду того, что возможность такой любви открыта для каждого из нас, всякому понятны ее описания в поэтических произведениях. Именно потому, что любовная страсть, собственно говоря, сосредоточивается вокруг будущего дитяти и его свойств, и здесь лежит ее зерно, то между двумя молодыми и здоровыми людьми разного пола Благодаря совпадению в их взглядах, характере и умственном складе вообще, может существовать дружба без всякой примеси половой любви. Мало того, в этом последнем отношении между ними может царить даже известная антипатия. Причину этого следует искать в том, что дитя, которое они могли бы родить, имело бы физически или духовно... Дезгармонирующие свойства, короче говоря, его жизнь характер, не соответствовали бы целям воли к жизни, как она воплощается в данном роде. Бывают противоположные случаи. Несмотря на разность в образе мыслей, характере и умственном складе вообще, несмотря на возникающую отсюда антипатию и даже прямую враждебность между индивидуумами разного пола, может зародиться и окрепнуть половая любовь, и она ослепляет их по отношению ко всему остальному. И если она доводит их до брака, то он весьма несчастлив. Перейдем теперь к более обстоятельному исследованию нашего предмета. Эгоизм так глубоко коренится в свойствах всякой индивидуальности вообще, что когда необходимо пробудить к деятельности какое-нибудь индивидуальное существо, то единственно надежными стимулами для этого – являются его эгоистические цели. И хотя род имеет на индивидуум более первоначальное, близкое и значительное право, чем сама приходящая индивидуальность, но когда индивидууму предстоит работать для благополучия и сохранения рода и даже приносить для этого жертвы, то его интеллект, рассчитанный на одни только индивидуальные цели, не может настолько ясно проникнуться важностью этого дела, чтобы поступить согласно ей. Вот почему в подобных случаях природа может достигнуть своей цели только тем, что внушает индивидуму известную иллюзию, в силу которой ему кажется его личным благом то, что на самом деле составляет благо только для рода. И таким образом индивидуум служит последнему, воображая, что служит самому себе. Перед ним проносится чистейшая химера, которая, побудив его на известный поступок, немедленно исчезает и в качестве мотива она заменяет для него действительность. Это иллюзия-инстинкт. В подавляющем большинстве случаев на последний надо смотреть как на мысль рода, которая предуказывает воле то, что полезно ему. Но так как воля стала здесь индивидуальной, то ее необходимо обмануть таким образом, чтобы то, что рисует перед ней мысль рода, она восприняла мыслью индивидуума то есть, чтобы ей казалось, будто она идет навстречу индивидуальным целям, между тем, как на самом деле она стремится к целям чисто родовым. Это слово я беру здесь в самом подлинном смысле его. Внешние проявления инстинкта мы лучше всего наблюдаем на животных, где его роль наиболее значительна. Но тот внутренний процесс, который происходит при этом, мы, как и все внутреннее, можем изучать только на самих себе. Правда, иные думают, что у человека нет почти никаких инстинктов или, в крайнем случае, тот один, в силу которого наврожденный ищет и хватает материнскую грудь. Но в действительности у нас есть один очень определенный, ясный и даже сложный инстинкт. Именно инстинкт столь тонкого, рачительного и своевольного выбора другого индивидуума для удовлетворения половой потребности.